Глава 53. Я мчусь. Я излучаюсь. Я несусь. Я свечусь. Выпущенный на волю, я торкуюсь в центре солнца миллионы лет, прежде чем выскочить на поверхность и улететь прочь. 8 минут полета до Земли. В вакууме я передвигаюсь со скоростью света. Фактически, моя пляска и определяет скорость света. В земной атмосфере, проявляя свойства как волн, так и частиц, я представляю собой четырехмерное пространство, концептуализированное в форме песочных часов в трехмерном пространстве, где в представлении человеческого разума пересекаются пространство и время. Я опять с лёту на что-то натыкаюсь, замедляюсь, открепляю застрявших братьев и сестёр. Все они такие же, все без массы, все со спином, равным единице, то есть бозоны, а не фермионы. Разворот на 360 градусов, и я снова в исходной точке, в то время как фермионам для возврата в исходное положение нужен разворот на 720 градусов. Фермионы — странные ребята. Я без странностей. Я простой. Врезаюсь в атомы и, двигаясь сам, вынуждаю двигаться их. Бах, бах, бах! Все по законам Ньютона. Атом атмосферы шевелится после моего пинка взад больше, чем без меня. Это и есть тепло. Пока я не врежусь во что-либо, поглощающее меня, я сам не остановлюсь. Еще я могу отлететь от того, на что наткнулся, и уйти обратно в космос, превратившись в свет для какого-нибудь лунного наблюдателя, видящего большой голубой шар и реагирующего на мое попадание на сетчатку глаза. Голубая растровая точка настолько малой зернистости, что ее проще обнаружить и даже вообразить как волну. Корпускулярно-волновой дуализм — Реальное явление. Представить и зафиксировать их единовременность крайне сложно. Четырехмерные модели не работают в трехмерном разуме. Я — загадка, нечто мощное, но не имеющее массы. Нас больше, чем всего остального. Ну, может, не совсем так. Мы мало чего знаем о темной материи, которую правильнее назвать невидимой материей. Мы не знаем, что там происходит. Предполагается, что отдельные элементы, из которых она состоит, являются моим подобием, а может и нет, никто не знает. Вся эта фигня летает вокруг нас, как в параллельной вселенной, немного совпадающей с нашей. В любом случае действует гравитация, потому что наличие темной материи выдают гравитационные эффекты. Если мы и похожи на эти темные материоны, то лишь так же, как похожи свет и тьма». Может быть, мы две части одного целого? Я видим, олицетворяю свет. Темная материя на самом деле не темная, она невидима, и мы не знаем, что это и каковы ее свойства. Наше отсутствие, наша тень, наш близнец, хотя их, наверное, намного больше, чем нас. Еще одна загадка среди множества загадок. Мы пролетаем друг сквозь друга, как призраки. Но я, я, я, И я врезаюсь в землю, отскакиваю в глаза наблюдателя на луне, потом снова лечу, бессмертный, неизменный, стучу голубой искрой снова и снова, и по ходу дела, пролетая в облаке моих братьев и сестер, мы все вместе врезаемся в землю, освещая её и газ, окутывающий гидросферу и литосферу, нагревается от наших толчков. Кто я? Вы, очевидно, уже догадались. Я — фотон.